5. Налево пойдешь, коня потеряешь. Нет, усмехаюсь я, вы уж протокол не нарушаете, дипломатический. А то я очень сильно к вашей личности внимание привлеку и к незаконным действиям. Скандал будет, не представляете, какой товарищ Карюк международного уровня. Так что лучше рассказывайте, что там у вас на душе. Мордоворот в штатском моментально чернеет. Лицо его наливается королевским пурпуром, а глаза злобой. Хоть бы не окочурился здесь. Один из его спутников, между тем, не теряет благоразумия и, чуть похлопав своего товарища по плечу, пытается разрядить обстановку. Вас Артур Николаевич Рахметов приглашает на беседу, доверительно сообщает он, пока корюк кипит, как паровой котел. На беседу, повторяю я. — Замминистра? Приглашает? серьезно? То есть я могу отказаться от приглашения? — Не можете, Егор Андреевич, — качает он головой. — Вопрос государственной важности. — А вы ничего не перепутали? — Я вообще-то не решаю вопросы государственной важности. — Нет, не перепутал, — спокойно отвечает он. — Вы не решаете, зато Артур Николаевич решает. — Ну вот, — говорю я, поворачиваясь к Наташке. Не получилось, но не расстраивайся, потом погуляем. Я отлучусь ненадолго. Вопросы государственной важности сама понимаешь. С гвардейцами кардинала лучше не спорить. Я поворачиваюсь и в сопровождении мощной охраны двигаю к выходу. Замечаю при этом встречное движение. Это Игорёк. Ах, Игорёк, Игорёк, пошли со мной на Рагнарёк. «Ты слышь, чего я изрёк?» Незабываемые слова и музыка М. Елизарова. «Но на Рагнарёк, тем не менее, я его не приглашаю, а наоборот, делаю знак «Не лезть на рожон». Он сигнал принимает, понимает и отступает в сторону. Артур Николаевич, значит. «А Печенкин здесь для чего?» «Интересуюсь я, пока мы следуем к автомобилю». На ответом мне служит звук шагов по мраморному полу античная роскошь и торжество пролетарского стиля четче печатайте шаг на марше присаживайтесь пожалуйста любезничает второй не назвавшийся мордоворот а корюк сжав зубы медленно выбирает казнь который подверг бы меня будь его воля плохой коп Корюк садится рядом с водителем я за ним слева от меня второй хороший коп Остальные делегаты пленума рассаживаются в других автомобилях кортежа. Едем мы солидно. Желтый бобик с маячком подсвечивает летящую на нас снежно-звездную лавину великолепными космически синими всполохами. За ним едет черная Волга, в которой нахожусь я. За нами вторая черная Волга, а там, я надеюсь, едет и третья черная Волга, купленная за бешеные деньги на авторынке Южный Порт и оформленная там же через комиссионный отдел магазина автомобилей, Владелец Игорь Владимирович Зырянов. Игорек. Волги с ручным управлением у нашего автопрома не нашлось, так что не запорожец же было покупать, правда? По пути все молчат. Ну еще бы государственные дела не терпят пустозвонства. Нужно хранить достоинство, приличное советскому человеку при исполнении важных служебных обязанностей. Мы подъезжаем к выглядящему старинным дворцу на Огарёво-6 и проскакиваем в арку, охраняемую бдительными стражниками. Игорька Столяна мне засечь не удается и приходится просто верить в их расторопность и удачливость. Меня, словно заморского гостя, проводят в палаты каменные и под неусыпным приглядом принимающей стороны ведут по длинным коридорам. Ожидайте тут, говорит вежливый амбал и запускает меня в некое подобие небольшого конференц-зала. Здесь стоит кожаный диван и два больших кресла, стол для совещаний, обязательный графин с водой и стаканами. Питьевой режим нужно соблюдать. Я разваливаюсь в кресле и закрываю глаза. Надо попробовать задремать. Начинаю пробовать, но особых результатов в этом деле достичь не успеваю. Открывается дверь, и входит Печенкин. «О, быстро вас!» — усмехаюсь я, глядя на его помятое лицо. «В конвойные перевели. Охранять меня прислали». Он проходит и садится напротив. «Не зарывайся! Скажи спасибо, что я на тебе заявление не написал». Полагаю, ему с огромным трудом дается спокойствие, да и вообще нахождение в одном помещении со своим обидчиком. Мы замолкаем. «Я кручу головой и осматриваюсь». На стене висит большой парадный портрет Леонида Ильича. Рядом — Щелоков. «И зачем вы меня сюда привезли, товарищ генерал?» — интересуюсь я. «Планы на вечер мне сломали!» «Планы ему сломали!» — брезгливо складывая губы, бросает он. «Ты мне кости сломал!» — как бы говорит он своим видом. И наклонившись, тянется в карман пиджака за носовым платком вытягивает несвежую трепицу и вытирает мокрое от пота лицо. «Скажите, Глеб Антонович, вы же москвич?» «Тебе-то да — недовольно прищуриваясь, отвечает он. «Надо же, еще и разговаривает со мной, не орет и не плюется. Интересное кино». «И это после того, как мы повздорили?» «Хм, видать, крепко их припекло. Да просто странно, пожимая плечами. Странно ему». Странно, да. Вы же москвич, так почему в гостинице живете? Вас что, с конфискацией имущества в провинцию перевели? Из квартиры вытурили? Не твоего ума дело, — обиженно говорит он. Да хера знать хочешь. Меньше знаешь, лучше спишь. Слышал? Мудрость житейскую. А может, вы ее сдаете в наем? Интересно же, в чем дело. А вы женаты вообще? Ну, то есть, были когда-нибудь? Брагин! — взрывается он. «Засунь язык себе в жопу и молча сиди. Когда спросят, ответь. а мне мозги канифолить не надо. Заткнись. А если ты не...» Он зависает, оставляя фразу без продолжения. «Что, чего вы замолчали? Изобьете меня, если я не заткнусь?» «Найдется кому избить». С сожалением, и тоской по неосуществленной мечте бросает он. Кстати, не реагирую я на его слова. Я догадался, что с вами случилось. Вас жена домой не пускает, да? Пошел, говорит, ты печкин нахер. Сатир похотливый. Угадал? Да ладно, мы же хорошо с вами знаем друг друга и ладим, разве нет? Что за тайна, в конце концов? Он отворачивается и пыхтит, пытаясь держать себя в руках. Неприятно, да? Слушайте, а во что? Дергать уже начали, да? Поднимаю я одну бровь. Не пойму я, ради чего аудиенция это? «Уже почувствовали петлю на шее? Что за хрень происходит? Скажите по старой дружбе. Хотя бы в память о море дармового коньяка. В тюрьму тебя будем сажать. И коньяк, кстати, у тебя паленый». «И почем сейчас генерал-майора? Сколько дают за них?» Он издает неопределенный звук и, отвернувшись от меня, снова прикладывает платок к лицу. Я замечаю, что он морщится, но старается, чтобы это осталось незамеченным. Побаливают отдельные участки лица. Про коньяк зря вы такого отличного коньяка на всем союзе не сыщешь, включая березки и альбатросы. Печёнкин вздыхает. Слушай, Глеб Антонович, дело прошлое. Расскажите, кого вы наняли, чтобы меня заземлить? Много думаешь о себе, высокомерно отвечает он. Кому ты нахрен нужен, руки еще пачкать? Да вы что, а Суходоев, значит, просто с катушек слетел? Понятия не имею, о чем ты толкуешь. Заглядывает хороший полицейский. Корюк плохой, а этот вот типа хороший. Хоть и не представился, и корки в лицо не сунул. Пройдемте, говорит он тоном тюремщика, будто произносит традиционное С вещами на выход. Ну что ж, пройдемте, чего тянуть-то. Я встаю, и Печенкин тоже встает и выходит вслед за нами. Меня проводят через просторную приемную и заводят в большой роскошный кабинет. Паркет, ковер, кожа, портреты вождей. Из-за стола поднимается статный дядя в генеральском мундире. Грудь колесом и вся в орденских планках. Мужчина в самом расцвете. Волос у него нет, но его это не портит. Наоборот, как котовскому добавляет мужественности. Орлиный нос, волчий взгляд, высокий рост, фальшивая ментовская улыбочка и вкрадчивый голос. Голос, правда, я слышу не сразу. Сначала он проходит мне навстречу, рассматривает и протягивает руку. Но ну, надо же, честь какая. «Вот, значит, ты какой, Егор Брагин!» — улыбается он. Я вот, лопух, не научился за годы службы так улыбаться. Прямой был как лом и такой же гибкий. «Ну что же, будем знакомы. Можешь меня называть Артуром Николаевичем. Я заместитель министра внутренних дел. Присаживайся». Он радушно указывает на стул у длинного приставного стола из дуба. «Я принимаю приглашение и сажусь, а он поворачивается к Печенкину. Глеб Антонович, голубчик, вы бы не могли в приемной подождать». «Пощечина». «Так точно», — поникшим голосом отвечает тот и идет на выход. Хозяин кабинета обходит стол и располагается напротив меня. Вот такой либерал. Не показывает, кто здесь хозяин, а унижается до моего положения. Передовой руководитель, чё? чеботарь! Поворачивается он к хорошему полицейскому, еще стоящему здесь. Организуй нам чай с пирожными. Да, Егор, попьем чайку? Почему бы и нет. Лишь бы не подсыпали, чего. Благодарю, Киваю я. Чеботарь исчезает, а мы оказываемся наедине. Сидим какое-то время и разглядываем друг друга. «Хочу с тобой поговорить», — начинает Рахметов, отводя глаза в сторону. «Давно познакомиться хотел, до случая не представлялся. Еще с того раза, когда Троекурова вашего снимали, того, что до Печенкина был. Николай Анисимович тогда крепко на тебя разозлился». «Для него честь мундира, знаешь, превыше всего, а он ведь столько всего совершил для нашей службы». «Можно сказать, что современная милиция и вообще все органы, как мы их сегодня знаем, возникли благодаря его стараниям. Наш министр очень много сделал, и вклад его невозможно переоценить». Он говорит доверительным тоном, но смотрит мимо меня чуть в сторону. «Я усмехаюсь, видел сто раз подобные повадки у коллег своих». «Ладно, смотри, куда хочешь, заход в целом ясен». Он дает мне понять, что какие бы ни были инсинуации и нападки, министр будет биться как зверь, независимо от того, виноваты его люди или нет. А после того, как я посмел повлиять на снятие Троекурова, я враг, и рассчитывать мне в этом деле не на что. Никакой пощады не будет. Да я и не рассчитываю, и в гости, собственно, не напрашивался. Заходит пушногрудная девушка в милицейской форме и с подносом в руках. Она ставит перед нами наполненные чаем граненые стаканы в подстаканниках, как в поезде, небольшие десертные тарелки и блюда с пирожками. М -м, прелесть какая! Эклеры с новичком. «Ты еще совсем юный», — продолжает Рахметов, «а уже столько дел успел наделать. Как, расскажи мне». «Чем тебя родители кормят, что ты такой вот акселерат получился?» «Как всех советских юношей, не вину улыбаюсь я, Геркулесом. Плюс свежий воздух и занятия спортом». «Геркулесом», — хмыкает он и поднимает глаза. «Ага, Геркулесом. Я только что генсеку стихи читал и жив остался, а от тебя, Волк, и подавно уйду». Теперь он смотрит пытливо и из-под напускной мягкости слегка пробивается жесткость и нетерпимость. — Ты ешь, ешь, угощайся, — улыбается он. — Спасибо, проявляю я вежливость и кладу пирожное на тарелку. Он прикусывает губу и некоторое время размышляет, потирая указательным пальцем переносицу. — Так же вот, наверное, я сидел перед вам своим, когда давал распоряжение отправить меня на небушко. Надеюсь, тот второй стрелок уже получил команду отбой. Скажи, Егор, а как так получилось, что вот именно ты вышел на след тех... Э -э -э ...сотрудников Наждановской? Это случайно, Артур Николаевич? Не думаете же вы, что у меня агентура или что-нибудь такое? Хм, нет, про агентуру я не думал, качает он головой. Я думал о другом, о том, что это очень сильно похоже на провокацию как будто кто-то очень хочет скомпрометировать внутренние органы. «А кто может этого хотеть?» — спрашиваю я с наивным выражением лица. Он едва заметно дергается. Кажется, я начинаю его подбешивать. Нет, я, конечно, прикрыт, как мне кажется, Чурбановым и даже немножко его тестим. Но между мной и Щелоковым ясно, кого выберет тесть. Горек, я надеюсь, уже позвонил Злобину, и если его не оказалось на месте, то Большаку, а тот дальше по цепочке. Такой у нас протокол. Но не следует забывать, что в моей, той первоначальной реальности менты конкретно прессовали и прокурорских, и даже КГБшников, и только чудом там никого не постреляли, когда шло расследование убийства майора Афанасьева Саждановской. Что говорит, то они из законченных катранов меня самого чуть на тот свет не спровадили. Акулы те еще. «Враги!» — говорит он, кивая для убедительности. «Враги нашей Родины, враги органов, враги лично товарища Щелокова». Себя не называет. Интересно, понимает он, что сейчас на волоске висит именно он, и все зависит только от того, как хорошо поговорил Чурбанов со своим тестем. Нет, еще от Андропова многое зависит, и от других людей тоже, но кандидатура стрелочника, насколько мне известно, пока одна. Я на эту роль вряд ли гожусь, это было бы несерьезно. Поэтому я пригласил тебя сюда, — продолжает Рахметов, — чтобы побеседовать как мужчина с мужчиной, без посторонних, без уверток и недомовок, прямо и откровенно. Ну, Ну, прямо и откровенно верю, конечно. Себе не верю, а тебе верю. Я именно такой стиль общения предпочитаю, Артур Николаевич, согласно Киваве. Отлично. Ты, как говорят талантливый руководитель, и уже многого добился в свои годы. Это достойно похвал и может открыть тебе широкую успешную дорогу в будущее. Уверен, ты не можешь не задумываться о будущем, так ведь? Да, соглашаюсь я, задумываюсь. Это хорошо. Значит, ты действительно умный парень и понимаешь, насколько все серьезно. Ведь возможность, которую ты вовремя не разглядишь или не используешь, может стать самым большим провалом привести к падению, после которого уже никогда не оправишься. Представляешь, вся жизнь впереди, а ты понимаешь, что для тебя уже все кончено. Честно говоря, я не вполне понимаю, о чем вы сейчас говорите, спокойно отвечаю я, но чувствую неприятный холодок между лопаток. На самом деле это только на первый взгляд кажется, что все уже решено, и пасьянс сложился окончательно, и бесповоротно, и ничто не может измениться. Может, конечно. Андропов подумает, что еще не время, Щелоков переубедит Брежнева, Чурбанов получит более интересное предложение, или тот же Злобин. Или инерционная волна не успеет докатиться, а меня возьмут в работу. И, например, уработают, они это могут. А что будет потом, я уже не узнаю, если не получу новую попытку в новой эпохе. — Ты пей чай! — улыбается Рахметов, и улыбка его из вегетарианской становится плотоядной. — Остыл уже. Может, сигарету? — он протягивает ко мне лежащую на столе пачку Честерфилда. — Я не курю, благодарю вас. А я закурю с твоего позволения. Он достает сигарету и, щелкнув зажигалкой, с видимым удовольствием затягивается дымом. Все-таки, что ни говори, американцы сигареты делать умеют. Дым, клубящаяся струйка подбирается к моему лицу. Козел в лицо дует. Через стол, конечно, но все равно козел. Так что же я могу сделать для родных внутренних органов? Спрашиваю я. Насколько мне известно, подозреваемые арестованы, улики собраны, потерпевшие отправленное излечение. Разве могу я хоть что-то из этого изменить? К тому же вы наверняка знаете, что свидетель, указавший на преступление, не я. От меня здесь ровным счетом ничего не зависит. Что я могу для вас сделать? Для меня?» — усмехается он, откидываясь на спинку стула и подносит сигарету к рту. «Для меня ничего, а вот для себя ты можешь сделать очень много. Ты, считай, Добрыни Никитич, находишься сейчас на перепутье. Стоишь ты перед камнем и читаешь. Налево пойдешь, коня потеряешь». «Направо пойдешь, голову потеряешь. Понимаешь ты это?» Он снова затягивается и снова посылает свой зловонный выдох в мою сторону. «Не совсем, хмурюсь я. Если ты расскажешь все о провокации, о том, кто ее спланировал и вовлек тебя в эту грязную игру, то ты только коня потеряешь, понимаешь меня? Но придется рассказать вообще все, от самого начала до конца, невзирая на личности и должности». Мы всех провокаторов должны найти и в ЦК, и в других органах, понимаешь? Всех-всех, начиная с истории с Троекуровым и до самого конца. Будешь искренним, сохранишь живот и, может быть, кое-какие доходы. В этот момент я вижу только его лицо, словно показанное крупным планом на большом экране. Как в хорошем, плохом, злом вестерне, который еще не видел Генсик. И Лицо — это хищное злое. Для этого человека нет разницы, что нужно делать. Причинять легкую боль, рвать на куски или достаточно просто запугать. Он как медведь, настигший жертву. Ничто не имеет значения, он ее настиг, а значит, своего добьется. Если жертва не достанет двустволку серебряными пулями, не сделает бах. Но двустволки у меня нет. «Ну а если ты не захочешь сотрудничать», — с фальшивым сочувствием вздыхает Рахметов. Придется допрашивать тебя снова и снова и всех, кто может хоть что-то знать. А методов у нас много, поверь. И названного дядю твоего пригласим, и невесту, и, может быть, родителей. А насчет возраста ты не беспокойся. Представителя мы тебе предоставим. Есть у нас надежные и проверенные представители. Так что вот так, Егор, такая диспозиция. Ты парень умный, все понимаешь. Давить я на тебя не хочу, сам решай. «Куда тебе? Налево или направо?» Он встает, подходит к столу и, нажав на селекторе кнопку, говорит одно слово. «Корюк!» Почти тут же дверь открывается, и в кабинет входит плохой коп-корюк. Он без пиджака и в коричневой рубашке с закатанными до локтей рукавами. Волосы у него прилизаны, как у фюрера, и ему бы отлично подошел резиновый фартук мясника. — Забирай свидетеля, — кивает Рахметов. — Давай, Егор, иди с майором, он с тобой побеседует. — Товарищ генерал-лейтенант, — подобострастно говорит Корюк. — Вы Николаю Анисимовичу хотели доложить? — Да, — бьет себя по лбу генерал. — Молодец, хвалю. Он снимает трубку вертушки и подносит ее к уху. — Так точно, — четким голосом отвечает он. — Готовы, да. — Понял вас. — Да, ждём. Он кладет трубку на место и с усмешкой кивает. Сейчас подойдет. Хочет лично посмотреть на тебя, пока есть на что смотреть. Пара минут тянется, как вечность. Надо что-то предпринять, потому что по глазам Крюка я вижу, что ему уже не терпится приступить к делу. Скуратов ты, а не Крюк. Я смотрю в окно. Снег валит и валит, словно решил всех нас, людишек, погрязших в земных мерзостях, покрыть белизной... Очистите и укрыть, похоронить и спрятать, чтобы мы не оскверняли своим видом взглядов, кружащих высоко в небе ангелов. Заходит Щелоков. Майор вытягивается во фронт, но министр его даже не замечает. Похоже на тракториста, переодетого генералом, он подходит ко мне и смотрит светлыми водянистыми глазами. «Ну что, Брагин?» — прищуривается он. «Ты решил, налево пойдешь или направо?» Я стою перед ним и киваю. Решил товарищ генерал армии. Ну, и куда?